ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Вернулся я, понятно, в людскую, где позавтракал. Не считать же завтраком трапезу у хозяйки. Там я страшился что-то не так сделать, что и не заметил, ел ли что. Марманды и Франли засыпали меня вопросами. Я отмыкивался, сортировал то, что можно сказать, от того, что брякнуть нельзя, и получалось, что вообще-то помалкивать лучше обо всем. Вот Мадина же не болтает. Тихая такая мышка, и хотя ласковая и улыбающаяся, но лишнее слово из нее не выдавишь. «Мадина», — подумал я. «Эта Мадина может быть в самом деле каким-то ключиком. Леди Эленор всю мощь своего волшебства употребила на самое важное с точки зрения женщины, чтобы морщин не ни, целлюлита, всегда юная кожа, никакой седины, тонкая талия, упругая грудь, цветущий вид» а уже на платье и украшения сил не хватило. Или хватает? Но что можно создать без волшебства, то и нужно создавать без него. Нече дорогую магию тратить на то, что портнихи и швеи сошьют без труда. Даже одевается. Если во что-то сложное, вроде корсетов с завязками и шнурками на спине, леди Эленор, с помощью служанки. Может быть, даже Адальберт помогает. Но никак не могу определить его функции. Как телохранитель он ни к чему, враг вообще не попадет на остров, да и всякого, у кого дурные намерения по отношению к ней, леди Эленор должна чуть сама. Если даже я научился чуять, то у нее профессионалки, и это должно происходить в одно касание». И полиц сказал с разочарованием, «Какой-то ты молчун, дружище. Ладно, пойдем телеги разгружать, там, может быть, разговоришься». Говорят, хорошее вино привезли. Я поднялся, развел руками. Сожалею, и полит. С удовольствием пошел бы разгружать телеги, особенно с вином, но хозяйка приставила меня к этому старому хрычу Вестерфорду. Не знаешь, он в самом деле что-то может? Он пожал плечами. Конечно, может, но самые крохи. В основном он составляет снадобье для хозяйки, а сам почти не колдует. Колдовать еще уметь надо. «Все надо уметь», — сказал я со вздохом. «И почему ничего само не делается?» Они посмеялись мне в спину. Я заспешил наверх, свернул к лаборатории Уэстерфорда. Старик старательно переписывал из толстой книги в латунном переплете закорючки, причем переносил их на глиняную табличку. Закончив, произнес два слова. Сырая глина на моих глазах застыла, превратилась в нечто сухое и явно твердое. Думаю... Это даже не высохшая глина, а что-то вроде керамики. Может быть, металлокерамики или настолько перестроенной глины, что прочнее титановой обшивки». «Великолепно!» — произнес он, очень довольный. «Вот что я называю безупречной работой». «Красиво!» — подтвердил я подобострастно. «Это чтобы увековечить умность, да?» К моему удивлению он отмахнулся. «Умности пусть остаются в книге». «А эта пластинка теперь будет собирать и впитывать рассеянную по вселенной магию. Пусть крохи, но за годы насобирает. А если еще сделать таких пару, то леди Эленор будет нами довольна. Понял?» «Понял», — ответил я поспешно. «А если таких сделать сотню?» Он поморщился. «Вообще-то есть ограничения. Эти пластины почему-то не любят друг друга». Но я слышал, иные великие чародеи сумели как-то обойти этот универсальный закон. А ты не стой с раскрытым ртом, вот тебе пестик, вон ступа. Сперва измельчишь вот те два камня на мелкие, потом разотрешь их в порошок. Знаю, трудно, но разве тебе не легче, чем мне? Все сделаю, заверил я. Муравей тоже трудился, но, правда, пути Господни неисповедимы. Он не понял. До стариков всегда доходит медленно. Да и не слушал, отвернувшись к своим тиглям. Вообще-то незачем обезьяне трудиться, если уже стало человеком. Но у колдунов и женщин нет логики. Я рассмотрел камни. Крупные кристаллы. Прочность, как у алмазов. А я не последний дурак, чтобы пытаться их атаковать в лоб. Повертел, поискал уязвимые точки. Вестерфорд уже начал покрикивать, подозревая в лености. Наконец я взял молоток и несколько раз стукнул в те места, где линии атомарной решетки должны сходиться, как я их представляю, в узлы. Раздался хруст. Один алмаз раскололся красиво и ровно, блистая отполированными внутренностями. Вестерфорд вскинул брови и подошел ближе. Я ударил еще несколько раз, раздробил на более мелкие фрагменты. Все ссыпал в ступку и взялся за пестик. Вестерфорд смотрел на меня внимательно. «Ты когда-нибудь раскалывал такие камни?» «Нет, конечно», — ответил я удивлённо. «А откуда ты знал? Я, к примеру, тратил столько сил?» Я ухмыльнулся. «Это потому, ваша милость, что вам не приходилось дрова колоть. Вы бы знали, что надо колоть вдоль волокона, не поперёк. А если сучок попадётся, то и там надо знать, как обойти. У вас эти камни без сучков?» Он всё ещё смотрел на меня с удивлением но на лице проступила досада, что сам не додумался до такой простой вещи. «Ладно», — сказал он наконец, — «закончишь перетирать в пыль, возьмешься за эту кору. Она уже высушена. Не смотри, что слизь. Это не слизь». Он вернулся к книге. Я мерно работал пестиком, взглядом обшаривал лабораторию. «Кристалл огня тут не спрятан, понятно. Однако какую-то наводку поискать стоит». В конце концов, и кристалл – штука колдовская. И у Эстерфорд – знаток этих штук, пусть только теоретически. У леди Эленор не только все рычаги, но и все ключи к кладовочкам. Более того, только она сама знает, где у нее эти кладовочки и что в какой лежит. В мой взгляд, то и дело натыкался на зеркало напротив входа. Не совсем разумно его там располагать, если оно простое. Лучше поместить рядом с дверью, чтобы уже взявшийся за ручку окинул себя последним придирчивым взором... Сделал умное лицо и с таким уже вышел. Но если зеркало непростое, то, конечно, там ему лучшее место. Перед ним простор, на всякий случай, а вблизи должны быть наготове всякие багры, топоры и огнетушители. Вообще, насколько я помню, зеркал в замке Леди Эленор я видел больше, чем во всех трех моих вместе взятых, а также и в огромном замке крепости Валенштейнов. Правда, здесь во столько же раз меньше оружия на стенах. А в замке герцога мечи и топоры занимают те места, где женщины повесили бы зеркала. Там оружие я видел иной раз в местах не совсем вроде бы и уместных. Наверху раздался сухой треск. Я сообразил, что уже с полчаса слышу его, но не обращал внимания, занятый более важным. Но треск постепенно усиливается. Я, наконец, задрал голову, вытращил глаза. Под сводом собралась небольшая темная туча с неприятным сизым оттенком перекаленной стали. Сама туча раздутая, с отвисающим брюхом. Мелкие злые молнии иногда прорывают ткань. Одна почти дотянулась до верхних полок с книгами. Вестерфорд ничего не замечает. Торопливо читает вслух что-то певучее, сбивается и начинает снова и снова. Я несколько раз порывался вставить слово, но нельзя прерывать старших. Наконец поймал его взгляд и указал пальцем на потолок. Вестерфорд взглянул, поморщился. Туча по его взмаху съежилась и пропала. А он сказал сварливо. «Это так, побочное. Иногда возникает, когда много работаешь. Ничего, она не мешает». И это да», — согласился я. «Побочные эффекты вроде загрязнения, озоновой дыры, потепления, конечно, не мешают. С чего бы оно мешало? Вот через пару-другую сотен лет...» «Что будет?» «Чернослив!» — сказал я со вздохом. «Чернослив задушит. В смысле отхода промышленных предприятий». Он не понял, но интересоваться не стал. Мало ли что мелит дурковатая деревенщина, что пальцев на одной руке не сочтет. Прислушался, вскрикнул. «Работай, работай! Сюда идет леди Эленор!» Я задействовал запаховое зрение на треть мощности, но закашлялся, едва не потеряв сознание от едких запахов. Торопливо заглушил до нуля — Успел подумать, что у старого колдуна есть что-то еще, помимо моих усиленных и обостренных чувств. Я не такая уж и цаца. Могу и прогореть на чем-нибудь». И тут дверь распахнулась. Леди Эленор вошла быстро, властно, как и надлежит хозяйке, посетившей нерадивых работников. Я засмотрелся на ее золотые волосы, что крупными локонами вольно не спадают на спину и плечи, Платье белое с той желтизной, что характерно для солнечного света. Такой же желтый широкий пояс, небольшой платок вокруг шеи. Не прячет ни удивительно грациозную шею, ни высокую грудь. Она бросила на меня короткий взгляд. У меня сердце дрогнуло при виде ее дивных ярко синих глаз, огромных и лучистых. Но она тут же отвернулась и спросила Уэстерфорда без всякого интереса. «Ну и как этот новый слуга? Не сжег еще твои книги?» Колдун низко поклонился. «Ваша милость! Ваша милость! Он, конечно, дурак, но не наш дурак, а дурак другой, своеобычный. обычный. это ценно, потому что и в его дурости иногда блестят зерна мудрости. Он сам о них не подозревает, но они заметны нам, эти крупицы ищущим». Она спросила уже с некоторым любопытством. «Вот как? В чем же?» Он рассказал, как я умело расколол кристаллы невероятной прочности. Она слушала внимательно, оглянулась. Я смущенно потупился и чуть было не шаркнул ножкой. «В самом деле», — произнесла она удивленно, — «вот так простой слуга, умеющий колоть дрова, может подсказать. Впрочем, я сама заметила, что свежий взгляд со стороны очень важен. Ты приготовил?» Он засуетился, снял с полки широкую металлическую чашу, плотно закрытую крышкой. «Вот, все готово!» «Вы зря беспокоились, я бы сам принес вечером». «Мне нужно. Сейчас». Отрезала она, но голос звучал весело. Осматривалась с удовольствием, чувствуя себя в родной стихии. Уэстерфорд, очень довольный, что у хозяйки хорошее настроение, оживленно размахивал руками. Начал говорить тихо. Она смеялась, запрокидывая голову. «Я сделал глупо важное лицо и продолжал работать пестиком». «Словно от каждого моего движения зависят судьбы наций». Оба обернулись и с удовольствием смотрели, чувствуя свое полное превосходство. Леди Эленор сказала очень заботливо. «Твой наставник говорит, что ты уже выучил целое слово». «Я уже и второе начинал», — сообщил я гордо. «Правда, тогда первое забываю. У меня память такая, до обеда плохая, зато после обеда, когда хорошо поем, еще хуже». Они посмеялись снова. Волшебница сказала старому колдуну, «Да с ним не соскучишься, уже жалею, что тебе отдала!» Он воскликнул патетически. «Ах, леди Эленор, ну разве мы оба не ваши?» «Мои», — согласилась она величественно. «Ну, готова?» «Вот», — сказал он, — «в лучшем виде». Она ушла с чашей. Я восторженно таращил глаза на повелительницу замка. Она заметила. Я понял. Ей польстил и такой вроде бы пустяк. Я же единственный из мужчин в замке, кто откровенно восхищается ею, а не боится. Под потолком снова послышался легкий треск. На этот раз я сразу вскинул голову. Туча совсем крохотная, даже не туча, а темное облако. И молнии там еще не молнии, а крохотные электрические разряды, как если бы гладил кошку в темноте или расчесывал сухие чистые волосы. «Снова», — сказал я и указал глазами ибо руки мои неустанно орудовали пестиком. Вообще-то, надо бы наладить сброс этих отходов». Вестерфорд, что сел было за книгу, в великом раздражении поднял голову. «Что? Чтобы вам не отвлекаться, — пояснил я. Ведь время такого важного и мудрого человека, как вы, господин Вестерфорд, стоит очень дорого, а вам приходится всякий раз отвлекаться на какую-то хрень, уж простите за неколдовское выражение». А может, оно и есть колдовское, но я на него пока не имею права. Вам бы сделать так, что когда такое облачко накопится, чтобы включалось какое-то заклинание и сбрасывало его в помойку. Ну, в озеро. Пусть его жрет водяной зверь, если он такой здоровый. Глядишь, в Годзиллу вымахает. Он смотрел нетерпеливо. Отмахнулся, снова опустил взгляд в книгу, но вдруг вскинул голову и посмотрел на меня вспыхнувшими глазами. Вообще-то неплохо бы подыскать такое заклятие, ты прав. «Я человек очень мудрый и занятый, а приходится отвлекаться. Чем я больше работаю, чем больше накапливается этих, как ты говоришь, отходов. Отходов при производстве чистой магии». Я посмотрел наверх уже с опаской. «Так подыщите, а то забудете почистить, а оно как рванет. Хорошо, если только мутантами нас сделает. Хотя с двумя головами как-то некрасиво, но если потепление начнется...» Он спросился еще большим нетерпением. «Что за потепление?» «Не знаю», — ответил я честно. «Сейчас все потепления боятся, вот и я боюсь. Я ведь как все люди». «Дурак», — сказал он беззлобно. По щелчку его пальцев тучка исчезла. Он снова уткнулся в книгу. Наступила тишина. Только мой пестик мерно громыхал, а раздавливаемая кора трещала, как молодой ледок. «Все люди дураки». Перед обедом дверь распахнулась. В лабораторию заглянула Мадина. Глаза огромные как у кукла для неимущих. Кровоподтека под глазом уже нет, сразу выпалила. «Дик, срочно к хозяйке. Бегом!» «Слушаюсь», — ответил я и сунул пестик в руки старого колдуна. «Господин Вестерфорд, желание хозяйки — закон. Дотолчите кору сами. Процесс прерывать нельзя, вы сами говорили. И не забывайте убирать тучку, а то рванет. Кто знает, какая нужна критическая масса». Дверь за мной захлопнулась. Я торопливо взбежал на этаж выше, промчался до дверей ее покоев, громко топая, да услышит мое рвение. Распахнул дверь с таким энтузиазмом, что убил бы и слона, будь он прямо за дверью. Поспешно поклонился. Леди Эленор в длинном коричневом платье классического покроя. Подол скользит по мраморным плитам. Шеи и плечи соблазнительно обнажены, но никакого декольте. Тяжелая узорная ткань плотно прилегает к коже, едва ли не от выемки между ключицами, зато опускается к плечам. Рукава идут от середины бицепсов и до запястьей. Правда, от локтей рукава становятся широкими и настолько прозрачными, что как будто их и нет вовсе. На узком красном ремешке сбоку узорная пряжка. В свободно падающих на плечи темно-коричневых волосах небольшой лиловый цветок над левой бровью. Вид у нее собранный, деловой. На мой поклон сказала власно: Дик, у меня к ужину будет гость. Сегодня за столом будешь прислуживать ты. Я ахнул. Леди, я же из тех, кто топор на собственную ногу роняет. Я всю посуду переколачу, я споткнусь и упаду на ровном месте. Она смотрела испытующе. В самом деле ты так уж не уклюшь. Стоя глобли, ты довольно ловко разбросал разбойников. То знакомо! «Заверил я. Мы в деревне часто так бьемся для забавы. Но посуда у нас деревянная, разве что котел чугунный, ничего не разобьется. У нас же и тарелки, и миски, и ложки. Из дерева. Как я могу браться за вот это чудо? Я даже не понимаю, с какого льда это сделано. Почему не тает?» «Это стекло», — ответила она. «Стекло?» — переспросил я. «Куда стекло? На пол?» «Да не молоко стекло», — ответила она досадливо. «А, ладно». «Дам в помощь Раймона». «Это я ему в помощь», — возразил я. «Помилуйте, леди Элинор. Она поморщилась. «Нет-нет, я хочу, чтобы именно ты присутствовал. Дело в том, что сегодня прибудет с визитом граф Кассель. У нас с ним будет обед». «Здесь?» — переспросил я. «А не лучше сразу в спальне?» Она покачала головой, ничуть не рассердившись. «До спальни, надеюсь, не дойдет». «А если и дойдет, то после серьезного разговора. Граф Кассель не станет приезжать лишь для того, чтобы переспать со мной. Для этого у него хватает служанок и вообще женщин в его деревнях». «А что он хочет?» Она взглянула на меня прямо. «Это я и выясню. Но слуги с заходом солнца сюда не поднимаются, а я принуждать их не буду. Могла бы, но они от страха совсем голову теряют. Я не хочу, чтобы перед чужими глазами мои слуги выглядели...» Она запнулась. Я договорил. «Придурками?» «Да», — ответила она с досадой. «Именно придурками. По слугам, знаешь ли, тоже многое можно понять. Потому я их не покажу, а с тебя взятки гладки, ты чужак, по тебе судить нельзя». «Ох», — сказал я с тревогой, — «смотрите, ваша милость, чтобы я вас не подвел. Что не умею, то не умею». «Ты понадобишься только изредка», — сказала она. Я намерена использовать магию в полной мере. Пусть видит мою силу. Ты справишься. Я видел, как она сдерживается. Охотнее бы наорало, топнуло ногой, но это значит еще больше напугать. У меня ж тогда вообще все из рук будет валиться. До ужина времени много. Я вернулся к Вестерфорду. Он был и обрадовался, но я предупредил, что в любую минуту могу покинуть. Хозяйка почему-то решила, что я самое то, что может прислуживать за столом. С чего она так решила? Он сочувствующе покрутил головой. «Влип ты, Дик!» «Но если не страшишься ночных созданий, то ничего с тобой и не случится. Ну, особенного. Понимаешь, даже Адальберт, на что уж предан, и тот страшится подниматься туда ночью. А ужин, как я понимаю, затянется. А то и плавно перейдет в завтрак», — сказал я горько. «А из меня метр дотель, как из рыбы министрель. Только и того, что референции». «Вообще-то, у нее самый верный слуга Адальберт», — пояснил он. «Хозяйка его не то спасла, не то все еще спасает». «Как это?» «А ему надо что-то такое лечить раз в месяц. Знаю только, что если не успеть вовремя, его начинают корчить. Но хозяйка лечит легко, потому он от нее не на шаг». «Отходит», — подумал я мрачно, — «и не на один шаг. Того рыцаря Адальберт убил по ту сторону перевала». Видимо, очень уж Леди Эленор понадобился тот кристалл огня. Значит, она либо знает, как им пользоваться, либо знает, что с помощью этого кристалла можно сделать очень-очень многое. И постаралась не дать попасть ему в другие руки.